Глава 11. Красная карточка для третьего лишнего. Ух ты ж, судя по выражению лица мясной дички, она очень хочет прибавить к моему вздоху пару непечатных выражений. Но репутация клуба требует от неё большего трепета перед клиентами. Она не выражается, трепет на этом заканчивается. Кровоподтек на спине у Ника красочный, яркий, хоть в справочник гематом его фотографируй, и с каждой секундой наливается все большим количеством ярко-лилового. Копытом его задел во время падения его собственный поскользнувшийся конь. Мираж, как я уже знаю. Вроде бы вскользь, но хорошо так задел от души. Да, на Нике был защитный жилет, но он всё-таки помогает избежать травм непосредственно при ударе о землю, а от удара копытом с размаху защитить не смог. Ну, скажите спасибо, что не по позвоночнику. Хмуро бурчит медсестра. Этокая строгая молодая девица, которая вообще не одобряет все эти опасные развлечения. Ну и идиотов надо спасать, поэтому она тут и находится. Тут мог быть перелом. и сотрясение мозга, если бы прилетело по голове. Тихонько добавляю я, больше для самой себя. А Ник кисло морщится, с учётом ватки с наштырём, которую он только-только поднял к носу. Смотрится забавно. Поднял, глубоко втянул в себя бодрящий запах наштыря, скривил ещё более кислую физиономию и снова опустил руку с ваткой. Ник Признашу я громким шёпотом и укоризненно указываю ему взглядом на это средство приведения в себя, намекая, что эту штуку относо обычно не убирают. Ник же косится на меня взглядом раненого Цезаря и продолжает строить из себя несломленного героя, который ни в каких нашитырях не нуждается. Он и так прекрасно сидит, ну и что ж то с заметным укреном в левую сторону. Господи Боже, ну почему? Почему я не взяла с собой сковородку? «Какой незаменимой вещью она бы оказалась в этом путешествии? Сколько темных головушек я просветила бы!» «Нет, Ник уже худо-бедно оклемался, уже не заикается, уже глаза худо-бедно сносно реагируют на речь собеседников, но лицо его медленно, но все-таки приобретает синюшно-бледный оттенок. И сидит он, закостенев, явно не испытывая никакого желания лишний раз шевелиться». Давайте вы мне колнёте обезбаливающего, и я пойду уже. Ник произносит это нетерпеливо и с демонстративной бодростью, хотя, если честно, пойти он сейчас может только если пару шагов до местной койки, а там лечь и не шевелиться. Выражение лица у медсестры становится ещё более убийственным. А вы точно головой при падении не ударились? Елеиным голоском уточняет это дивное создание. Мужчина «У вас очень, вероятно, сломано ребро, а если и не сломано, то как минимум трещина точно есть. Вам нужно на рентген и к травматологу, и госпитализация желательно». Судя по выражению лица Ника, госпитализация как раз нежелательна. Теоретически, я бы и сама не хотела, чтобы так все вышло, но если уж так вышло, лучше бы он все-таки послушал врача. «А у вас рентгена нет, разве?» — хмуро спрашивает Ник, передергивая голыми плечами. голыми. Я задумчиво смотрю на покрытые ровным светлым загаром лопатки и ловлю себя на мысли, что медфетишистке из меня не выйдет. Симпатичный мужчина, по характеру вообще чудо из чудес. Мышечный рельеф замечательный, проработанный, никаких тебе складочек, но на него не хочется залипать. Его хочется заставить принять горизонтальное положение тела и укрыть одеялом до тех самых пор, пока врач не приедет. — Дело только в том, что он пострадавший. Сколько денег я не пожалею на эту ставку. — Ну почему? Есть у нас рентген, только он для лошадей. Вы, сударь, готовы изобразить из себя Мерина или кобылу? Тон у этой дивной мадемуазель самый что ни на есть саркастичный. В иной раз я, наверное, бы возмутилась таким хамством, но в этой ситуации я пока еще безмолвна на стороне медички. Серьезно, он уже бледный, как немочь, еще чуть-чуть, и можно будет под покойника даже не оформлять. И надо же, на подвиги». «Может, все-таки как-то можно обойтись?» Ник смотрит на меня укоризненно, явно уже понял, что поддержки от меня дожидаться не стоит. Мужчина, если вы не успокоитесь, я вам вкачу снотворного и вас госпитализирует спящим, жёстко сообщает нам медсестра, убирая длинную прядь тёмных волос за ухо. Мне так можно, если пациент ведёт себя безолаберно по отношению к своей жизни и здоровью. Мне кажется, этой медсестре до чёртиков нравится поддерживать этот дурацкий спор, тем более что в его исходе она не особо сомневается. По крайней мере, отвечает она с каким-то садистским удовольствием, будто ей приятно обламывать надежды своих неродивых пациентов. Наверное, как всякая приличная девушка, я сейчас должна ревновать или не должна? Не, не хочется вообще. Эх, чем дальше, тем неутешительнее становятся мои выводы. Живым с натворному не дамся. Ник вздыхает невесело, а пальцы его накрывают мою ладонь, опущенную на колено. И никаких лишних слов не надо. Всё понятно и без них. Он капитулирует. Как же по-идиотски всё вышло, тихо шепчет Ник, прислоняясь к моему лбу своим. Думал убрать Ветрова, в итоге должен убраться сам. А Ветров гад, как всегда выиграл. Ничем не рисковал и выиграл. Даже больше, чем было оговорено. По крайней мере, Нику с Маруйской наладить контакт уже не удастся. А надо ли было «Езжай!» — тихо произношу я, чуть опуская ресницы, чтобы не грузить его собственным огорчением. «А еще, чтобы он не ощутил вдруг удачной возможности для поцелуя, к которому я сейчас не готова!» «Я соберу наши вещи и...» «Да брось!» — Ник покачивает головой. «Я оплатил коттедж до конца выходных. У тебя оплачено занятие для Маши. Завтра приедет Козырь, и ему нужен будет переводчик. Оставайтесь!» Это все, конечно, мило, и на самом деле поводы веские, но как-то это все неловко, особенно с учетом тех мыслей, что я ловлю в своей голове весь этот день. Пользоваться расположением мужчины, точно зная, что взаимностью ему не отвечаешь, это так по-стервозному. Если я налажал, то что ж вам совсем выходные портить? Продолжает Ник, явно правильно истолковав мою растерянную его предложением физиономию. Отдыхайте. Тебе нужно выспаться. Жаль, что ветров тут будет действовать тебе на нервы, но тут уж ничего не сделать. Я не представляю, что может заставить его свалить. Да и я сам от своей дочери бы не уехал, так что могу его понять. Ну вот не надо ветров вмерять по себе. Немножко устала, возражаю я. Хотя что-то в его словах отдаётся и у меня. Исходя из аналогичных мыслей, я разрешала ветровой встрече с Маруськой до суда в первый раз, и он вроде кажется искренним с ней. Со мной всё та же сволочь, чей иск трактуется совершенно недвусмысленно. Ну, если бы не он, я бы мог рёбрами и не отделаться. Ник пожимает плечами. По груб жизни я ему, конечно, не задолжал, но всё-таки благодарность имею. Ты хотел проиграть? Тихо спрашиваю я, просто потому что потом уже и не знаю, как получится спросить. «Я видела, ты ослаблял поводья». «Наблюдательная». Ник фыркает, на этот раз уводя взгляд в сторону. «Нет, проиграть я не хотел. Хотел свести в ничью. Так, чтобы и твой сценарий не сработал, и чтоб самому ему не задолжать». «А так разве можно?» Удивленно уточняю я, припоминая практику современных скачек. И что-то я о ничьей там не слышала. А вот о том, сколько копий сломлено за пару лишних пикселей преимущества одной лошади вырванных у другой, немало. Даже для моей исключительно поверхностной осведомлённости в этой теме. Ну, если автоматический фотофиниш вышел из строя ещё на прошлой неделе, не тянет это достаточно красноречиво, чтобы я всё поняла. То-то он ещё с инструктором разговаривал, не боясь уточнял, не устранили ли неисправность. Ну ты жук, Николай Андреевич. Я легонько пихаю его в плечо, боясь переборщить и лишний раз потревожить больную зону. Вот уж чего не ожидала от Альшанского, так это вот такого. Ну не всё же Ярославу Олеговичу меня уделевать. Как думаешь? Ник хмыкает и болезненно морщится после вкусию этого смешка. Рёбра его явно не желают, чтобы их таким образом беспокоили. Машину подаре. Вклинивается в наш разговор нахальная медичка. Давайте, сударь, с вещами на выход. Я вас провожу и сопровожу, чтобы убедиться, что вы нашему водителю голову не задурили, что я вас из-за мелкой садинки в больницу гоняю. Нет, это что-то с чем-то. Даже попрощаться нормально не дают. Я ещё даже не успела ни на что согласиться, принять решение, а мне уже всунули в пальцы колечко с двумя ключами. Ник. Я беспомощно наблюдаю, как мой кавалер с помощью медички натягивает снятую футболку. Может, всё-таки отдыхай. Альшанский категорично покачивает головой, а потом встаёт со смотровой кушетки, опираясь на плечо медсестры. И я по звоню Козерю, сознаюсь, что выбыл на неопределённый срок. И извини, что я так бездарно спустил наши выходные. Не нужно было. Я выдавливаю из себя кислую улыбку. После драки, как известно, кулаками не машут. Выхожу вслед за медсестрой из её кабинета. Именно там на лавочке рядышком друг с дружкой шешукуются Ветров и Маруська. Очень интересно, на какую тему Я вообще-то не хотела их оставлять вдвоем, но это отдавало такой паранойи тащить плюшку за собой в медпункт, смотреть на синяки постороннего ей мужика, когда есть рядом чертов папочка, который может пригодиться для того, чтобы посидеть с дочерью 20 минут. Даже он не сможет заморочить ей голову за такой короткий период времени. Я это понимаю. И все равно беспокойство скребет меня изнутри, заставляет сердце беспокойно ворочаться в груди. вам помочь обеспокоенно спрашиваю глядя на хрупкую фигурку медички изящность которой особенно ощущается рядом с рослым ником но девушка категорично дёргает подбородком всё в порядке бывали и потяжелей пациенты тем более мы идём сами я только как опора выступаю не провожай устало просит ник оборачиваясь и я явственно вижу его тоскливые глаза А то я всё-таки не поеду. Не смогу тебя оставить и всё тут. Неловкости внутри меня становится столько, что грудная клетка ощущается как грозящий лопнуть воздушный шарик. Позвони мне, когда скажут, что там с рёбрами. Требую я беспокоенно, потому что даже вопреки тому, что как к мужчине меня к нему не тянет, как человек он меня по-прежнему волнует. Хороший, надёжный. Один вопрос. Что ж, я-то такая дура и не могу оценить его должным образом. Пытаюсь, пытаюсь, но чем больше пытаюсь, тем хуже выходит результат. Ладно, разберусь с этим позже, когда он хоть чуть-чуть оправится после травмы. Сейчас момент для откровенных разговоров совершенно неподходящий. Да и вообще, ни для чего он не подходит этот вот момент в моей жизни. особенно для того, чтобы я с кем-то пыталась строить отношения. Меня предстоящий суд занимает больше, чем сотня самых красивых мужиков мира, даже если они шоу мокрых маяк специально для меня устроят. Это, в общем-то, и всё наше прощание с Ником. Я не иду его провожать, как он и просит, просто останавливаюсь посреди коридора, невидищими глазами сквозь стеклянную дверь, глядя, как Ника аккуратно подводит к машине и помогает ему устроиться. Не давая себе ни минуты на лишние раздумья, на каблуках разворачиваюсь к Ветрову, ловлю его пришибленный взгляд. Что? Неужели всё-таки чувствует себя виноватым? Яр? Да ладно, ни в жизни не поверю. А один на один с ним оставаться всё-таки страшновато. Ну и о чём мы тут шепчемся? Вопреки всему, что меня одолевает, интересуюсь я, пытаясь просканировать Ветрова на предмет коварных замыслов. О том, что папа уже не хочет меня забирать. Звонко и на пол коридора возвещает Маруська. А вот такого ответа я точно не ожидала.